поддержание функции почек. Как выводится мочевая кислота? Мочевая кислота это конечный продукт распада пуринов, которые в свою очередь образуются при расщеплении белковых структур и ДНК, попадающих в кровь, когда клетки стареют. Некоторое количество пуринов мы получаем с пищей. Выводится мочевая кислота почками 70% и кишечником 30%. При избытке или плохом выведении, второе встречается чаще, она начинает накапливаться сначала в крови, а потом и в тканях. Дело как раз в том, что для человека, в отличие от животного, это конечный продукт распада, мы не способны ее расщеплять. Тем не менее, мочевая кислота нам нужна, поскольку это не просто продукт метаболизма, а еще и мощный антиоксидант. Необходимо поддерживать ее уровень в норме. Повышенный уровень мочевой кислоты обычно не имеет никаких физических проявлений. Однако в долгосрочной перспективе это приводит к окислительному стрессу, хроническому воспалению, нарушению нормальной функции тканей, почек, суставов, повышению рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний. Есть несколько факторов, мешающих своевременному выведению мочевой кислоты из организма. Первое. Чрезмерное количество источников пуринов в рационе. На самом деле этот показатель индивидуален, поскольку у людей разные возможности по выведению мочевой кислоты. Довольно много пуринов содержится в мясе, морепродуктах, сое, субпродуктах, поэтому необходимо чередовать источники белка в течение недели и не выходить за рамки своей порции. Второе. Фруктоза не только повышает уровень мочевой кислоты, но и является ее конкурентом по выведению почками. Она стимулирует синтез мочевой кислоты и аминокислот, в частности, глицина. Следует ограничить фруктозу в рационе, оставив только натуральную из фруктов и в небольшом количестве. Третье. Значительное количество лишних килограммов. Организм при наличии внушительного лишнего веса производит больше мочевой кислоты, и почкам куда сложнее ее выводить. Они и так терпят огромное лишение. Интересно еще и то, что высокий уровень лептина, лептинорезистентность, обычно сопутствует и повышению уровня мочевой кислоты и лишнему весу. Четвертое. Недостаток жидкости. При обезвоживании организм вынужден повышать концентрацию крови. Пятое. Стремительное похудение. При резкой потере большого количества жира маркеры мочевой кислоты просто взлетают. 6. Алкоголь стимулирует синтез молочной кислоты, которая снижает эффективность выведения мочевой кислоты почками. Он также провоцирует более активный распад пуриновых оснований. 7. Дефицит витамина D. Регуляторы обменных процессов. 8. Недостаток эстрогена, например, в период менопаузы. также способствующего выведению мочевой кислоты почками. Именно поэтому данная проблема больше свойственна мужчинам. Девятое. Сбои в работе щитовидной железы. Ее низкая активность негативно влияет на функцию почек, а чрезмерно высокая приводит к повышенной выработке мочевой кислоты. Десятое. Токсическое воздействие. Например, свинец способен повреждать почки и тем самым снижать эффективность их работы. Одиннадцатое. Генетика. Об этом факторе люди, как правило, знают, и сейчас это корректируется. 12. Проблемы с почками, возникающие зачастую вследствие повреждения их нежных микрососудиков, повышенным уровнем глюкозы в крови. 13 Возраст. Для поддержания нормальной функции почек необходимо пить достаточное количество чистой воды, а также получать жидкость из сочных овощей, например, сельдерея или огурцов. Кроме того, кофе и чай содержат антиоксидантные соединения, помогающие выводящим системам эффективнее выполнять свои задачи. Но это точно не кофеин, поэтому необходимо разумно ограничивать их потребление. Витамин С — еще один антиоксидант. контролер благополучия почек. Также источниками антиоксидантов являются ягоды, особенно вишня. Она содержит кверцетин, способствующий поддержанию функций почек. Кверцетин можно найти в различных цветных растительных продуктах, ягодах и ярких овощах. Выведение мочевой кислоты — это индивидуальный и серьезный вопрос, зависящий от множества внутренних и внешних факторов. Разрешение проблем в этой области — является длительным и трудоемким процессом.